Хранилище Золотого Скорпиона Скорпион, с давних пор считавшийся олицетворением злоба и коварства, принадлежит к животным, наиболее известным уже с глубокой древности. Про него древние и средневековые писатели рассказывают много всяких басен и небылиц, одну невероятнее другой. Философы древности полагали, что скорпионы происходят от гниющих крокодилов, По мнению Плиния, они зарождаются из зарытых в землю и разложившихся морских раков в то время, когда Солнце проходит на небе через знак рака. Учёные средних веков, Парацельс, утверждали, что скорпионы сами себя убивают, но из их гниющих остатков зарождаются новые скорпионы. Рассказывали даже, что скорпионы никогда не умирают естественной смертью, окончают жизнь самоубийством чтобы возродиться в своём потомстве. Из книги Альфреда Эдмунда Брема «Жизнь животных. Паукообразные». Глава 24. Милая. Энтер. Как же хорошо и приятно. Тягучее пространство обволакивало его, окутывало теплом. Ржавая листва, пряный кофе, рыжеволосая девушка — которую он хотел спасти от целого мира. Будто бы в другой жизни. У него был миллион этих жизней, но ему всё равно хотелось стабильности. Просто жить, как все. Он не выбирал быть богом. «Милая», — пробормотал Энтер в сонном бреду. «Да, ему стало хорошо, и он никуда не собирался возвращаться». Здесь он мог представлять, как они с Рокси могли бы быть вместе. «Иди сюда, милая». Он услышал невнятное ворчание, понял, что его ладонь теребит шелковистые волосы, короткие волосы. Энтер, превозмогая лень, приоткрыл один глаз. Он лежал, вытянувшись прямо на траве, подложив под голову руку, а второй притянул к себе девушку. рассекая пальцами её чёрные волосы. Короткие чёрные волосы. «Будь она проклята!» «Я не твоя, милая засранец», — услышал он ворчание этого вредного создания. «Это я уже понял», — протянул Энтер. «Но ладонь была такой тяжёлой, а эти волосы столь мягкими и ласковыми». Они будто сами ластились к его пальцам. «Приятно и хорошо. Что ещё ему надо от жизни? Или смерти?» Он был богом, мог сам призывать смерти или проводить в таком состоянии долгое время. Ради чего ему бороться? Возможно, он произнёс это вслух. «Вставай уже!» — разлёгся тут. «Забыл, что собирался помогать принцессе?» Энтер не пошевелился. «Я, конечно, знала, что ты ленивый, но не настолько же. Эй, ты точно бог!» «Эй?» — сквозь улыбку произнёс он. Его губы разомкнулись и снова захлопнулись. Это было как минимум мило. Эй. Его так давно никто не называл. Энтропий. Энтер. Эй. Больше его знали как Анубиса. Разве что отец, потерянный на просторах мироздания, называл его Эй. Девчонка выбралась из-под его руки и пнула. Не бей лежачих. Выдавил он сквозь силу. А то что? Ты наконец встанешь? А может и встану. А может и не встану. Девчонка снова пнула его. Не милая. Лениво сказал он нахмурив брови. и, глядя на неё, всё ещё из-под опущенных век. «За нами погоня! Ты устроил в лагере шум, гам, переворот, а теперь нежишься на этой тенистой полянке, как ни в чём не бывало? Как это понимать? Да, ты бог, и тебя просто так не прибьют, но меня запросто! Хотя, если вспомнить, как ты оплошал в прошлый раз...» Энтер встрепенулся, будто его правда больно ударили. Он не любил терять контроль. Даже когда он впадал в очередную спячку, или убегал, он предпочитал играть по своим правилам и всегда имел запасной план. Но сейчас, впервые за миллиарды столетий, силы отказывались подчиняться ему. Великие шакалы. Что это могло значить? Что ему всё-таки пришёл конец? Девчонка вдруг рухнула на колени рядом с ним и заныла. «Эндер, ну хватит уже! Вставай! Бросай эту прокрастинацию!» «Что?» — переспросил он, услышав слово, опасно созвучное с кастрацией. «Ты ленивая псина, вставай!» — воскликнула она возмущённо, видимо, не выдержав. Но потом смягчилась и вновь жалобно заскулила. «Эндер, ну пожалуйста! В тебя как будто демон всели...» «Стой! Эндер! В тебя что, демон лени вселился?» Эндер ощутил в безмятежном пространстве вокруг себя суету. Ему виделись белые лотосы, миллионы белых лотосов. И среди них кто-то противно квакал или крякал, в общем, издавал совершенно неприятные его божественному слуху звуки. какофония. Точно демон вселился. И что нам теперь делать? Как выбить лень из бога? Ты что, пошутил надо мной, Энтер? А? Ты специально всё это затеял? Признавайся. Он молчал. И улыбался. В этой мерзкой какофонии было что-то милое. «Нам нужно...» — проговорил он сквозь толщу воды. «Нам нужно дойти до хранилища». Девчонка села возле него и потрясла за плечи, потом похлопала по щекам. «Возмутительно?» Он улыбался. Демон прорастал всё глубже, просачивался в его божественную кровь, отравляя её капля за каплей. Энтер прекрасно знал, на что шёл. Он мог бы справиться, но мог бы и сдаться. Он ещё не решил. «Эй!» — снова завопила девчонка. Или решил. «В тот момент, когда позвал с собой эту служанку». Неужели она думала, что ему действительно нужна помощница? хранилища Золотого Скорпиона», — договорил он. «Если дойду, всё будет в порядке». «И что мне делать? Волочить тебя на себе? За нами вот-вот придут!» Энтерусилем воля поднял руку и поманил девчонку к себе. А когда она подошла, прижал её голову к своей груди. На больше он был не способен. Ему было так лениво. Хорошо, приглушённо пробормотала она. Может, я и смогу воскресить тебя. Такая неугомонная. Кто знает, кто знает. Я знаю пару способов борьбы с прокрастинацией. В общем, слушай, сейчас тебе нужно представить, как ты встаёшь. «Просто мысленно прокрути это действие в голове. Это ведь не так сложно». м, -м, -м. Он опять проваливался в сон. «Тебе нужно прокрутить в голове! Займись делом, Энтер!» Он на мгновение распахнул глаза, встретившись с огненным взглядом девчонки, и снова закрыл. Её лицо так и осталось запечатлённым перед его внутренним взором. Прокрутить в голове действие. Её лицо, её глаза, её губы. Ему вспомнились мягкие и коварные губы Рокси. Когда-то он любил её. Когда-то в другой жизни он защищал её. Но мир был несправедлив, и шайка бандитов убили его любимую. Тогда он воскресил Рокси, и подарил ей новую жизнь на факультете мог ли он подумать что она уйдёт от него он вспомнил как любил целовать её прокрутить в голове займись делом прошептал он повторяя слова которые звенели в ушах да именно хороший мальчик похвалил его кто-то ах да девчонка «Его, Бога! Так ему и надо!» Ладонь вплелась ей в волосы, этот шёлк, струящийся по его пальцам. Он притянул девчонку к себе и поцеловал. «Ле-ни-во». Возмущение скатилось по её языку, и он поймал его губами, вызвав её удивлённый вздох. Девчонка вдруг задёргалась, резко вырвалась из мягкой хватки, отскочила, как разъярённая кошка. «Да пошёл ты, Энтер!» — выпалила она, но он следил за ней искоса. Щеки её покрылись румянцем. «Ты никогда не целовалась, служанка?» — растягивая слова, произнёс он. «Говорю же, отвали! Сам со своим демоном разбирайся!» И она уже развернулась, чтобы уйти, когда вдруг резко крутанулась на каблуках и радостно посмотрела на него. «Придумала! Так, ладно, полежи здесь, я сейчас!»